«Что вам угодно?» Против воли Агата повернулась. Может быть, ей захотелось испить чашу страданий до дна. Что еще приготовил для нее этот безжалостный человек? Какое еще унижение ожидает? Что ж, она все вытерпит, все снесет. Пройдет путь мученицы. По лицу Пушкина она не смогла понять, чего следует ожидать. Наверняка ничего хорошего. «Разговор в клину слышали отчетливо?» Агата немного растерялась, но тут же поняла, вот где ей нанесут последний окончательный удар. «Не сомневайтесь, господин Пушкин, слух у меня отличный». Те господа в разговоре упоминали матушку Гусыню. «Да, точно. Они как раз сказали...» Агата постаралась вспомнить в точности. Они сказали «накажем и матушку Гусыню». Она свое получит. Да, именно так. А почему вы спросили?» Пушкин оглянулся, как будто опасался, что его подслушают. «Прошу простить, что не могу сообщить подробности розыска». Будто через силу начал он. Агата не верила ушам. Глыба льда просит у нее прощения. Что же дальше будет? «Ничего, я привыкла», — ответила она. Пушкин как будто собрался с духом. Сведения, которые услышали в кабинете господина Эфенбаха, верные, но не полные. Нельзя было не заметить, как трудно дается Пушкину признание. Буквально выдавливало из себя каждое слово. Агата захотела его подбодрить. — Понимаю, это ваш долг. — Благодарю за понимание, — сказал Пушкин и посмотрел так, что Агата чуть не бросилась обнимать и утешать его. Господин Эфенбах теперь сможет доложить обер полицмейстеру о шутке, чем заслужит благодарность. Настоящее дело куда сложнее, чем казалось. Возможно, я допустил ошибку. Ошибку, что не поверил вам. Агате показалось, что вспыхнуло солнце, выглянул месяц, и небо усыпалось звездами одновременно. Случилось то, о чем и мечтать было нельзя. Пушкин, тот самый ледяной Пушкин, признал ее правоту. «Уж не снится ли? Уж не спит ли она?» «Значит, Астре Бабановой угрожает опасность?» — спросила Агата, удерживая прыгающее от радости сердца. Пушкин ответил молчаливым кивком. «И другим невестам?» «Теоретическая вероятность есть». «Так арестуйте графа Урсегова!» — вырвалась у нее. О чем сразу пожалела? Пушкин закрылся непроницаемой тенью. «В данный момент невозможно. Нет прямых улик». «Но так заставьте его признаться!» — не сдержалась она. «Клубу холостяков хватит дерзости убить Астру или другую невесту в том же самом месте, в салоне мод. При примерке свадебного платья, как они уже сделали». Он странно посмотрел, будто их мысли сошлись. «Вы полагаете?» «Конечно, конечно, конечно!» — горячилась Агата. «Надо выследить графа и добыть доказательства». Пушкин молчал и рассматривал носки ботинок. Агата заставила себя прикусить язычок, хотя ей столько хотелось сказать. «Могу я рассчитывать на вашу помощь?» — спросил он, не поднимая глаз. «Можете», — выпалила Агата, — «что нужно делать?» «Сегодня вечером в доме Бабановых будет прием». «Но как мне туда попасть? Я не знакома с мадам Бабановой». «Пойдете со мной», — ответил Пушкин, глянув на нее. «В качестве кого?» «Моя кузина, баронесса фон Шталь, приехала в Москву из столицы, погостить. Там будет граф Урсегов». Постарайтесь произвести на него впечатление. «Но у меня нет платья!» — в панике воскликнула Агата. «Магазины на Кузнецком мосту торгуют готовым. Подберите туалет так, чтобы сверкать». Пушкин поклонился, прощаясь. «Заеду за вами в половине восьмого». «Постойте, а как же Агата Кристофоровна? Разве ее помощь вам не нужна?» «Не следует тетушку в это впутывать», — ответил Пушкин. В порыве Агата хотела отказаться, но удержалась. Отказом Пушкина не испугаешь, и на этом все будет кончено. «Ваша тетушка нужна, чтобы увидеть то, что ускользнет от вас», — мягко сказала она. «А я буду занята Две женские головы, как пять мужских, а такие, как у нас с Агатой Кристофоровной, стоят шести». Пушкин хотел возразить, но Агата смотрела с такой мольбой, что он не смог. «Мне надо обдумать», — сказал он, поклонился и хлопнул дверью полицейского дома. Агата издала победный клич, чем вконец напугала случайного прохожего. Как часто бывает в минуты светлой радости, явилась темная мыслишка. Что означает фраза Пушкина про конторскую книгу, которую отказался показать сотрудник газеты? Прошептав на ушко, подлая мыслишка раздулась грозовой тучей. Агата догадалась. Пушкин следил за ней в московском листке. Значит, не мог не видеть ареста. Видел и допустил, чтобы какой-то мальчишка из Петербурга, какой-то глупейший Ванзаров арестовал ее на глазах городового, окунул ее в позор на виду всей улицы. И после этого ему хватило дерзости просить помощи. Обида была столь горька, что Агате захотелось вернуться в сыск, и при всех бросить Пушкину в лицо решительный отказ. Она уже поправила шляпку, как боевой шлем, но что-то, что трудно было объяснить, заставило остановиться. Агата кипела обидой, но ведь дала слово помочь. Слово она держать умела. Пушкина все равно не переменишь, он такой, каким уродился. Бесполезно тешить себя напрасными иллюзиями, надо принимать его, каким есть. А душу излить можно тетушке, если придется к слову. Погрозив окнам третьего этажа кулачком, Агата направилась к Тверской улице, где водились извозчики.